Глава 21. Я выписался из больницы на третий день. После комплексного обследования никаких серьезных травм, угрожающих жизни и здоровью врачи у меня не обнаружили. А с переломами вполне можно и дома поваляться. Написал отказную вызвал Стаса. Ника больше не появлялась, и это еще больше убедило меня в том, что я был прав на ее счет. Нет никаких волнений, никакой тревоги за меня. Ей все равно, откровенно и однозначно. «Как дела дома?» Поинтересовался отвлечён. За окном мелькали знакомые повороты, дома, рекламные щиты, вывески. «Всё тихо!» — пожал плечами Стас. «Дети?» «Играют, носятся по дому. Милые у тебя племяшки!» Ника что-нибудь спрашивала про меня. «Я не мог удержаться и не задать этот вопрос», — сказал и прикусил от досады язык, жалея, что тот сработал быстрее головы. И слышать ответа не хотел, потому что знал его наперёд. Но Стас, похоже, не почуял подвоха. Продолжил так спокойно. «Нет, ей, похоже, хватило того визита ночью к тебе. Вот тогда она повеселила. Металась испуганная, угрожать пыталась, если не отвезу к тебе. Видел бы ты её лицо. Так торопилась, что выскочила в тапочках. Я потом уже в приёмном покое это заметил, но промолчал. Врача упрашивала пропустить к тебе чуть ли не со слезами на глазах. Хотя ей ясно сказали, что живой. Всё в порядке, одним словом. «Баба!» — закончил он снисходительно. Его слова частично успокоили и даже принесли некое облегчение, подобное обезболивающему, нанесенному на больное место. Постепенно отпускала. «Может быть, я не прав в отношении Ники?» «Зря себя накручиваю. Возможно, пришло время отпустить прошлое. Жизнь покажет». Дом встретил умиротворяющей тишиной. Ни детского смеха, ни шума, ни топота маленьких ножек, как осиротевшая пещера. А я соскучился по своим девочкам и в большей степени хотел увидеть именно их. Ждал момента, когда снова смогу обнять своих ангелочков, прижать к сердцу, ощутить родное тепло и впитать искренность счастливых улыбок. И совсем не был готов к сюрпризу в лице Арины, ожидающей меня в гостиной. Остановился в дверях, удивлённо повертел головой, глазами отыскивая того, кто мог её сюда пустить. «Привет!» Поднялась она с места, поставила на стеклянный столик чашку с кофе, разгладила складки на юбке и направилась ко мне. «Я хотела проведать тебя в больнице, но случайно узнала, что ты сегодня выписываешься. Решила, будет лучше подождать дома?» «Неожиданная забота с твоей стороны. Тебя ведь не должно быть здесь». Скривился, останавливая её жестом. Арина понятливо кивнула и осталась ждать, когда я подойду сам. Сейчас не то время, когда я ждал объятий этой женщины, да и здоровье временно не позволяло. «У меня сорвались гастроли в Питере». «Я вынужденно вернулась назад. А тут такие новости». «Какие?» «Авария. Ты в больнице». «Все обошлось, как видишь». «Вижу», — улыбнулась она. «Как и то, что ты скрыл от меня интересный факт». Загадочно улыбнулась она. «Я даже не стал спрашивать, что именно она имеет в виду. Какие бы скелеты из моего шкафа она не достала, это были мои секреты и моя жизнь, в которой чужим людям нечего было совать нос. Ты ждешь от меня каких-то оправданий?» — усмехнулся в ответ. «Я просто не понимаю, кого из нас ты водишь за нос. Меня или мать своих детей? Вы живете вместе. Недавно, как я поняла. И тем не менее, тебе это не мешает со спокойной совестью приезжать ко мне домой и договариваться о свадьбе». «Она общалась с кем-то из обслуживающего персонала?» С Никой? Или просто увидела детей и сделала свои выводы? Но сам факт того, что она назвала Нику матерью моих детей, а не родственницей, не брата, говорила о том, что точной информации Арина пока еще не владеет. В любом случае, если девочки не вышли меня встречать, значит, Ника увела их наверх. И они пересекались. А значит, успели поговорить. И вот до чего могли договориться две женщины в такой ситуации? Мне плевать, какие выводы сделала Арина. Я никогда не обещал ей чего-то больше, чем просто секс. В последние месяцы добавилось только сотрудничество с ее отцом. А вот Нике не следовало бы знать о моих отношениях на стороне. С каких пор брак по расчёту подразумевает верность и любовь, Ариша? Она стояла напротив с видом пантеры, готовая броситься на противника в любую секунду, защищая зубами и когтями свои интересы. Нет, я не ошибся. Никакими высокими чувствами здесь не пахло. Ты обещал найти суррогатную мать. Я просто хочу удостовериться, что правильно поняла присутствие чужой женщины в твоём доме. Значит, всё-таки ждёшь. А зря. Да. Имею право, как мне кажется. Тебе так только кажется. Не пытайся прыгнуть выше головы. Она сменила улыбку с хищной на игривую, шагнула ближе, почти вплотную и мягко, практически невесомо коснулась ладонью моего лица. Погладила подушечками пальцев скулу, зарылась волосы на затылке, наклоняясь к уху, вызвав тем самым неприятное чувство отторжения. Весьма странное, учитывая, что ласка была самой невинной. «Ты становишься такой сексуальный такой привлекательный когда рычаешь, когда сопротивляешься, пытаешься дрессировать». Не реагируя на её заигрывание, взглянул прямо в глаза. «Я внезапно понял, что меня раздражает её присутствие в моём доме. Как лишний элемент, от которого подсознательно хочется избавиться. Иметь где-то на стороне, на тусовках, в другой параллельной вселенной, но не здесь, не в моём личном храме, выстроенном по индивидуальному проекту для большой дружной семьи, которую я планировал в будущем. И куда она припёрлась, когда её никто не звал? Всего лишь приручить, но знаешь что? Она прошлась губами по мочке уха». «Мне нравится твоя реакция, твоя агрессия, -р -р. Сощурила глаза, уверенная в силе своих слов в том, что задала правильный настрой, и с видом победительницы отступила, наблюдая за моими дальнейшими действиями. «Правда?» Повеселила неожиданно. «Она действительно не поняла, что со мной не стоит играть? Тогда тебе точно понравится, если я выгоню тебя отсюда». Фраза приобрела эффект разорвавшейся бомбы. Арина на мгновение замерла, распахнув широко глаза. Удивлённо, по-детски. В глазах мелькнуло недоумение, смешанное с непониманием. Губы задрожали, и в глазах вспыхнули огоньки оскорблённой гордости. «Что?» «Тебе же нравится пожёстче, детка. Нравится, когда с тобой как с последней сукой. Могу позвать охрану, чтобы вышвырнули вон? Или всё-таки выметишься сама? Ты! Какой же ты му...» «Мудак! Мразь!» — опередил её. «А может, всё-таки милый? Никак не определишься?» Её трес Побелевшие костяшки пальцев, руки, сжатые в кулаки, и перекошенные от бешенства лицо выдавали крайнюю степень злости. Губы пытались выдать что-то членораздельное. Интересно было наблюдать, как Карину распирает изнутри. Как, с одной стороны, она пытается держать лицо, играя роль, и не сорваться. А с другой — мечтает вцепиться ногтями мне в рожу. И мне ничуть не было её жаль. Разве я не предупреждал тебя о том, чтобы ты не лезла в моё личное пространство? чтобы не пыталась манипулировать, что я не ручная собачонка и не твой преданный фанат. Разве мы не обговаривали эти вопросы в самом начале? Минута молчания, когда я практически услышал скрип шестеренок в ее голове, прокручиваемых в поиске аргументов, в желании найти выход и остаться при этом в выигрыше. Я думала, что твое странное поведение в последнее время каким-то образом связано с поездкой в Израиль. А оно вот что. Внезапно, меняясь в лице и натягивая безразличную маску, выдавила девушка, делая свои выводы. «Ты всего лишь сошёлся с бывшей?» «Ах, это милая женская головка, способная надумать что угодно, подобрать самые разные, самые извращённые варианты, что угодно, кроме истины. Я уже открыл было рот, чтобы разочаровать свою пассию, как со спины хлестнул знакомый голос. «Я не бывшая, я вдова его брата. А дети называют Сашу папой, потому что маленькие, не различают пока». «Сложно и больно объяснять им, что папы больше нет». Ровный тон окатил ледяным презрением, словно подозрение о ее связи со мной приравнивалось как минимум к унижению. Прошелся по нервам острой бритвы интонациями, сквозящими в голосе. «Действительно, когда есть второй экземпляр, чем не вариант?» Огрызнулась Арина. «Ошибаетесь. Я здесь вынуждена. Как только у меня появится малейшая возможность уехать, я сразу же ей воспользуюсь. Не в моих правилах рушить чужое счастье». «Твою мать!» В груди заныло. Сам не заметил, как силы стиснул челюсть до зубовного скрежета, как напряглись кулаки, и под ребрами запекло, словно от раскаленного металла. Я медленно развернулся в сторону этой дряни, а взглядом с ног до головы. Сбежать надумала. Ждёт удобного момента. Мы ещё обязательно поговорим с ней на эту тему. А пока я устала объяснять другой участнице разговора, чтобы она убралась по-хорошему отсюда. «Арина, я тебе неясно сказал, что твоё любопытство губительно. Прости». Мгновенно, меняясь в лице, улыбнулась девушка. Вместо метающей молнии фурии передо мной вновь стояла прежняя кокетливая нимфа. Терпеливая, понимающая даже местами кающаяся за свои перегибы. «Это ревность. Просто ревность, Саша. Я тоже человек. Поговорим позже, когда ты остынешь. Ну или в более подходящем месте, чтобы направить твою энергию в правильное русло. Я же знаю, как ты любишь». Переключаясь на томный лад, шепнула она, проходя мимо. Приобняла мимолетно, скользнув рукой к паху. Поймал ее за запястье раньше, столкнувшись с ней взглядом. «На секунду». «Обязательно». Процедил, теряя терпение. Девушка облизнула губы и отстранилась. Застучали каблуки по паркету, оповещая, что она уходит. «Мне не нужно было оборачиваться, чтобы убедиться в этом. Выход найдет точно». Прикрыл на мгновение веки, выдыхая свободнее. Нажал двумя пальцами переносицу. «Где дети?» Спросил, не открывая глаз ника Обернулся, выискивая знакомую фигуру, вышел из гостиной, оглядываясь вокруг. Тишина, никого. Выругался, мысленно злясь больше на самого себя. И отправился на второй этаж в поисках тех, по кому я действительно соскучился и кого хотел сейчас увидеть.